Вошедший сделал шаг вперед. «Марк гофман представился он по-военному, щелкнув каблуками. «Очень приятно. Мигель Гонсалес». «Черт побери, эта рубашка, кажется, мне немного мала». «Так что вы сказали насчет погоды?» «Ветер усиливается. Вы знаете, куда мы идем?» «Да, мы получили вчера шифровку. Снять вас с мыса Санта-Мария-де-Луити и следовать в Дубровник». «Отлично! Вот и выполняйте приказ в точности. Снять вы меня сняли, теперь следуйте в Дубровник. Ну а ветер? Постарайтесь что-нибудь придумать, чтобы не так сильно качало, а то завтра я не смогу встать на ноги. Нам придется несколько сойти с курса, Герр Гонсалес. Делайте, как считаете нужным. Я абсолютно не разбираюсь в этой морской голематье. Вы наш капитан, вот и выбирайте лучший путь». Марк снова щелкнул каблуками и вышел. — Вот человек! Луиджи проводил его восхищенными глазами. Два дня на борту, а еще ни разу не произнес больше двух предложений. — Будем считать, что и тебе повезло. Я постараюсь говорить за двоих. — Я это уже понял, — оскладился Луиджи. — Кстати, ты ведь Луиджи Миннелли, значит, ты обязан отлично говорить по-итальянски. Это ведь теперь твой родной язык. Так что будь добр, говори со мной только на итальянском. И мне хорошо, пройду с тобой практику, и тебе неплохо. Будешь говорить на языке, который по паспорту считается для тебя родным. Ну, кажется, все. Переоделся, — добавил он уже по-итальянски. Тогда давай сюда, здесь теплее. Кофе или чай, — предложил Луиджи. Давай чаю. Отхлебывая обжигающий напиток, Гонсалес почувствовал, как приятное тепло разливается по всему телу. «Ну, ближе к делу. Шифровку получили?» «Да. Предписывалось заехать за тобой и в Дубровник. Шеф там. Подробности операции должен сообщить мне ты». «Сообщу». Мигель поставил чашку на столик. «Еще?» «Не надо. Лучше слушай». Он отодвинул чашку от тебя Произошла усечка информации. Кому-то стало известно, что сектор С-14 на смену замолчавшему инспектору посылается новая группа. И не просто известно. Нашего шефа Дюпре едва не, как это по-итальянски, не пришили в Белграде, но он успел унести ноги. К сожалению, связной оказался не столь проволен, и теперь его холодное тело находится в морге Белграда. Луиджи недоверчиво хмыкнул. «Убили из связника? В том-то и дело. А это значит, что утечка произошла не из сектора С-14, а из нашего отдела. Вот такая история. Ты понимаешь, знали буквально все. Кто такой Дюпре, адрес его гостиницы, кто с ним встретится, где, когда. А это значит, что теперь у нас с тобой будет несколько заданий. Во-первых, Основное – контроль сектора С-14. Во-вторых, установить, почему замолчал инспектор со своими людьми. И, наконец, если возможно выяснить, где и когда произошла утечка информации. Кроме нас троих, к нам будет подключен специальный координатор регионального комиссара. Кто он и что, я пока не знаю. Координатор встретит нас на месте и будет знать всех в лицо. Ну... «Кажется, все. Теперь понятно?» «Как будто!» — Луиджи мотнул кудлатой головой. «Значит, сейчас главное — снять Дюпре и взять его на борт нашего крейсера». «Это как раз не трудно Минули говорил быстро и энергично жестикулировал. «Мы же знаем его в лицо, а он знает нас. Подойдем к берегу и возьмем его на борт. В этом районе полно-полно туристических полно судов», С документами у нас полный порядок. С какими документами? Во-первых, Дюпре разыскивают те, кто хотел бы вернуть ему небольшой должок по Белграду. Кстати, они не оставят без внимания нас. Во-вторых, с ним, вероятно, очень хочет познакомиться югославская полиция. После того, как он исчез из Белграда, а в дверях его номера осталось полтора десятка пулевых отверстий, понимаешь, любопытство полиции очень возросло, и ей тоже хочется поближе познакомиться с нашим шефом. И, наконец, в инструкции особо оговаривается, что мы, по возможности, не должны привлекать к себе внимания».